3 мая. Сегодня ее высочество была у царицы и жаловалась на Гедионова, Просила также о более правильной выдаче денег. Я присутствовала при свидании. Царица, как всегда, любезна. «Царише Мастет ойх зарлип», — сказала она, между прочим, крон кронпринцессе на своем ломаном немецком языке. «Ей-ей, царское величество, вас очень любит». Истина, говорит, — Катерина, твоя невестка, зело пригожа, как станом, так и нравом. — Ваше Величество, — говорю, — ты любишь свою дочь больше меня? — Нет, — говорит, — а сам смеется, — не больше, но скоро буду так же любить. Сын мой, — говорит, — право, не стоит такой доброй жены. Из этих слов мы могли понять, что царь не очень-то любит царевича. Когда ее высочество чуть не со слезами стало просить за мужа, царица обещала быть его заступницей, и все с той же любезностью, уверяя, что любит ее, как свое родное дитя, и что если бы носила ее под сердцем, то не могла бы сильнее любить. Не нравится мне эта русская приторность. Боюсь, как бы тут не оказался мед на острие ножа. Кажется, впрочем, и ее высочество себя не обманывает. Однажды при мне выразилась она, что царица хуже всех. «Перкетю Сегодня, возвращаясь домой со свидания, заметила, она никогда не простит мне, если у меня родится сын. Одна старая женщина из простого народа, когда зашла у нас речь о царице, шепнула мне на ухо, не подобает ей на царстве быть, ведь она не природная и не русская, и ведаем мы, как она в полон взята, приведена под знамя в одной рубахе и отдана под караул. Караульный, наш же офицер, надел на нее кафтан. Бог знает, какого она чина. Мыло, говорят, сорочки с чухонками. Я вспомнила об этом сегодня, когда ее высочество, здоровая с царицей по придворному этикету, хотела поцеловать у нее платье. Правда, Та не допустила этого, сама обняла и поцеловала ее. Но какая все-таки насмешка судьбы, что принцесса Вольфенбютельская, наследница великих вельфов, которые оспаривали корону у германских императоров еще в те дни, когда о Гагенцоллерных и Габсбургах никто не слыхал, целует платье у этой женщины, мывшей белье с чухонками.